Глава семнадцатая. Солнце поднималось, а следом постепенно просыпалась улица. В доме напротив в квартире танцоров танго ставни были закрыты. Я сидел на балконе в номере Мари и и пил уже третью кружку растворимого кофе, держа ее обеими ладонями и впитывая тепло. Через полуоткрытую створку позади меня я видел голое плечо и руку Мари, лежавшую поверх одеяла. Она еще спала. Накануне вечером в автобусе по пути в Рим она говорила о шахматной партии, которую воспроизвел и подарил ей Витторио, о том, что она воспринимала это событие как рукопожатие через десятки прошедших лет. Ее голос слегка дрожал, возможно, от мысли о рукопожатии, а может, потому, что наша промокшая под проливным дождем одежда никак не высыхала и липла к телу. она несколько раз вытаскивала из сумки бумажную трубочку, передвигала туда-сюда стягивающую ее резинку, но не снимала ее. Я сказал, что она, видимо, не слишком любопытна, и я на ее месте давно не выдержал бы и посмотрел ч т о т а м на листке. Но она заявила, что хочет сделать это одна в тихом уголке своей квартиры в Эстергоме в более подходящей обстановке, чем та, в которой она прочла первые пять записей. Понимаешь, Гаспар, мне хочется, как бы это выразить, провести некий обряд, чтобы подчеркнуть значение этого момента, сказала она. Устроить церемонию, подобающую серьезности с о б ы т и я вот чего она желала. Она не представляла себе в точности, как это будет, знала только одно: она не собиралась расшифровывать запись в т о р о п я х в полутме ь автобуса. И снова заглянул в комнату. Мария приподнялась, опершись на локти. Ее спутанные волосы закрывали лицо, из-под них виднелся только один глаз. Она смотрела на меня удивленной и радостной, еще мутным от сна взглядом. Я свернул сигарету и закурил, не сводя глаз с Марией. Она встала, надела свитер, открыла балконную дверь, обвела руками мою шею и положила щеку мне на макушку, словно собираясь снова уснуть. Мы так и замерли на некоторое время, не произнося ни слова. Я не донёс до рта сигарету, она догорела и потухла. Мария, что? Я тут кое о чём подумал. Мне пришло это в голову ночью, а потом вот только что я опять вернулся к этой мысли. Да? Это касается скромной церемонии, которую мне хотелось бы устроить по поводу партии. Она отстранилась, взяла мою кружку с кофе, отпила глоток и только потом села. Ты слышала о д ж о р д а н а Бруно? Спросил я. она задумалась имя знакомое он астроном да угадала ответил я ну почти и это бесит оставаясь по-прежнему серьезной она старалась что-то припомнить да она слышала это имя несколько лет назад когда благодаря своему другу научному журналисту заинтересовалась загадочной смертью в Праге астронома Тиха Браги т ы это к чему спросила Мария я рассказал ей о д ж о р д а н а Бруно Ну, то немногое, что узнал, о его концепции устройства космоса, о его фантазиях и гуманистических идеях, о его невероятной памяти и исследованиях в области запоминания, но прежде всего о его борьбе с церковью, непобедимой отваге и трагическом конце. Когда я договорил, Мария какое-то время молчала. Да, это несомненно значительная фигура. Наконец произнесла она: "Ты видела его статую на к а м п о д е и ф ь о р е спросил я. Она неуверенно посмотрела на меня, вроде бы да, я не обратил внимания. Какой-то монах в облачении, кажется, суровым лицом. Да, так и есть. Я немного помолчал. Это он, д ж о р д а н а Бруно. Правда? Да. Он совсем не похож на того человека, о котором ты рассказал. Я с тобой полностью согласен. Однако это он. Она сморщила нос и опять замолчала. Теперь я тебе расскажу, о чем я думал сегодня ночью, а потом еще утром, пока ты спала. Мне показалось, что это удачное место для того, чтобы снова разыграть партию твоего деда на Кампо-де-Фьоре, рядом с памятником д ж а р д а н а Бруно. С учетом того, что мы о нем знаем, он мог бы стать достойным участником этого события, п р и ш е д ш и м из глубины веков. Ты могла бы поставить стол прямо у подножия статуи. Можно договориться с хозяином в и р д ж и л и о Нужно будет, конечно, найти благоприятный момент. Я прикинул, что здорово было бы устроить это ночью, поздно ночью, когда площадь почти пустая и народу совсем мало. Можно расставить вокруг свечи, чтобы доска была хорошо видна. Они символизировали бы сопротивление темным силам и м р а к о б е с с и ю как-то так, понимаешь, Мария? Она смотрела мне прямо в глаза долгим взглядом и, по-моему, потерялась где-то в их глубине. Такой неяркий колеблющийся свет, добавил я. Но он будет гореть и не гаснуть, мы как будто перешагнем через века, для того и понадобятся свечи. Я взял пачку табака и скрутил очередную сигарету. Несколько раз затянулся, потом продолжал. А это как вариант. Если хочешь, мы можем сыграть эту партию вместе. Когда я обдумывал эту возможность, мне показалось, что для тебя лучше было бы ознакомиться с этой партией, если бы я держал листок в руке, ты играла бы за фланцера, я указывал бы тебе, куда переставлять фигуры, а я молча делал бы ходы за Симона Паппа, так ты могла бы в полной мере насладиться каждым из них. Я потихоньку дымил с и г а р е т ы поглядывая на нее, и ожидаю, что она скажет. Она м е г л и л а Это очень красиво, наконец произнесла она, и снова повисла пауза. В самом деле, вновь заговорила она, мне было бы очень приятно сыграть ее с тобой. Я с трудом сдержал довольную улыбку. А вот только есть одно обстоятельство, начала Мария. Я повернулся к ней. Есть одно обстоятельство. Нужно сделать это сегодня вечером. Можно сегодня вечером, можно завтра или еще когда-нибудь, сказал я. Нет. Сегодня вечером. Почему сегодня? Потому что завтра утром я уезжаю. Мой самолет на Будапешт вылетает в семь часов. Мне словно закатили пощечину. А п л е у х Я глубоко затянулся, а курок обжег мне пальцы. Я раздавил его, взял новый листочек, начал сыпать на него табак, не закончил и остановился. Ты не можешь взять билет на другой рейс? Она не ответила. А, Мария? Мы сделаем это сегодня вечером, сказала она. Ты не ответил а на мой вопрос. Не волнуйся, Гаспар. Завтра я уезжаю, но знаю, что мы снова встретимся, если, конечно, ты захочешь. Когда? Попозже. Не волнуйся. Но, ну, разумеется, я кое-что заметила, проговорила Мария. Одну общую для нас черту. Мы оба умеем помнить. У нас обоих цепкая память. Может, не такая уникальная, как у Джордана Бруна, тем не менее она есть. Но если мы оба, ты и я, сумеем запомнить эти дни в Италии, каждый проведенный здесь миг, значит, мы с удовольствием встретимся снова. Как ты думаешь? Я ничего не ответил. Она попыталась поймать мои руки. Я отстранился, свернул сигарету. В любом случае у нас впереди еще целый день, заявила Мария. Целый день. Это ведь что-то значит, правда, г а с п а р Мне нужно зайти к себе в отель, проворчал я. У меня вся одежда грязная. Значит, встретимся на кампо, как только ты сможешь, в полдень, хорошо? Можем позавтракать и более подробно обсудить наши ночное событие. Она прижалась ко мне, стала ласкаться. Я по-прежнему упрямился. Будь что будет. Тщательно подбирая слова, она шепотом поблагодарила меня за идею ночной игры, за этот важный для н е ё да и для нас обоих момент. И я окончательно перестал сопротивляться.